Для кого висит этот театр? Глава пятая. Вино породило тройное единение: единение с землёй, когда его производим, единение с самим собой, когда его дегустируем, единение с другими людьми, когда о нём говорим. Поль Клодель. Французский писатель, драматург, поэт. 1868-1955. Чего там эти французы болтают? пить надо, сказал залпом осушив первый бокал на дегустации мужественный представитель группы строителей-девелоперов. Их участников Канской строительной выставки я отправила в ссылку на один из лиринских островов, чтобы познакомиться с обадскими винами. Наш сомелье всё кружил в бокале первое вино тёмно-бордового цвета, периодически поднося его к носу, а я переводила его цветистую речь, встав немного поближе к нетерпеливому мужчине, чтобы добавить эпитетов аромату имимикой показать наслаждение процессом. Погодите-ка, я что-то не распробовал, через пару минут сказал этот мужчина и протянул свой пустой бокал за добавкой. Все последующие 6 вин он уже обстоятельно дегустировал, пытаясь улавливать ароматы и различать нотки вкусов, активно обсуждая всё это с коллегами. Это было давно, и эта история про открытость человека новому, которая даёт возможность влиться в ситуацию и по-новому насладиться моментом. А что же с французами? Откуда в них такое трепетное отношение к национальному напитку? Конечно, я говорю здесь про некоего усреднённого француза, потребителя вина, из тех, кого лично здесь встречаю, и свожу эту фигуру к мужскому роду исключительно из благозвучия. На самом деле это собирательный образ, и женщины-француженки вовсе не исключение. Итак, вино. Как много в этом слове. Вино для француза не просто напиток, это время препровождения, источник удовольствия. предмет для беседы, не говоря уж про случаи предмета для гордости или инвестиционных вложений. Теперь понимаете, почему француз никогда не выпьет бокал вина залпом. А ещё любой француз уверен, что вино это определённо живое существо. Да, у него есть жизненный цикл: рождение, детство, подростковый возраст, зрелость, старость, смерть. На каждом из этих этапов многое в вине меняется, как в человеке. Да и каждый этап может длиться у разных вин разное время. что зависит от множества параметров, предрасположенностей. Поэтому общаться с вином разного возраста французы будут по-разному, не требуя от подростка, например, выдерженности взрослого человека, а от пожилого молодецкой прыти. Интересно, что вино, хранящееся в бутылке, французы считают спящим. Если бы внезапно разбудили его, открыв бутылку и сразу же опрокинули в бокал, то не удивляйтесь, что там может оказаться злой, не проснувшийся и поэтому не приветливый тип. Вес не все умеют вежливо и бодро ответить неожиданно разбудившему их среди ночи агрессору. Если вам так и нужно срочно открыть бутылку, откупорьте пробку, но не наливайте вино сразу, дайте ему подышать хотя бы несколько минут, и увидите, оно постепенно придёт в себя и поделится с вами своим бодрым настроением. Ещё один момент для понимания, который логично вытекает из ранее сказанного. Удовольствие, которое француз получает от хорошего вина, сродни любовной игре. Поэтому тут важен не столько результат, сколько сам процесс пития. Сначала взгляд. Вы же не будете спорить, что красота, приятность для глаза очень важная составляющая для первого привлечения внимания, а за ней мы замечаем уже и другие информационные составляющие. Возраст, некоторые черты характера, изъяны в конце концов. Также и у вина: цвет, прозрачность, ножки Так называющиеся стекающие по стенкам бокала при его покручивании слёзки. Осадок. Вот всё это, о чём говорится в процессе дегустации. С этого отношения и начинаются, если, конечно, вы не подозрительный педант, который при первом же знакомстве сразу требует паспорт. Паспорт вина это его этикетка, но что-то точно сказать о нём может лишь человеку достаточно просвещённому. Да и вообще, паспорт полезен в первую очередь в официальных инстанциях. Но нам важнее всё-таки познакомиться лично. А дальше вино с нами общается, заигрывает, переходя к тактильной стадии. И основной инструмент его флирта аромат. Француз с удовольствием вступает в эту игру, стремясь продвинуться ближе, уловить неуловимое, смаковать приятное, выискивая всё новые и новые нотки, как ветливый испускаемых под воздействием лёгкого кручения бокала флюидов нового вина. Это совершенно необходимой для истинного удовольствия этап заигрывания и флирта. Приятного прикосновения без обязательств, обещаний и предвкушения. И длится он может долго. Первый нос, второй нос, третий. Носом дегустатор называет процесс нюхания вина, распознавания в нём ароматов, повторяясь даже заново после следующего, более действенного этапа. И вот наконец заветный глоток, тот самый ответственный момент. Забудутся ли ожидания и обещания? Как же пошёл процесс? Скушно и вяло или сразу резко одурманил? Заставил ли поморщиться или же тёплой волной постепенно захлестнул, нарастая и разливаясь сладостной негой на языке? Какие ассоциации вызвал? Какие вкусы подарил? Какой в этом общении кроется потенциал? Ух, глоток совершён. Теперь затаиться и не дышать, дать вкусам прокатившись по горлу после глотка отозваться снова ароматами и почувствовать гармонию этой песни,менуемой послевкусием. И вот так, с одним бокалом хорошего вина, француз может ходить, сидеть, общаться целый час, повторяя эти заветные ритуалы и каждый раз находить что-то совершенно новое в этой музыке наслаждений. Конечно, можно пропустить все предварительные ласки и сразу приступить к глотку. Хлоп! Но согласитесь, что вы лишаете себя целого спектра удовольствий. И если уж говорить на частоту, то скорость эта техника вовсе не для винной дегустации. Она отлично подойдёт скорее к водке. Есть два способа проявить неуважение к вину, как считают французы: пить его слишком много или не пить совсем. Любить вино значит любить жизнь. Так что немедлительно начинаем изучать местные вина. Поехали.